Дети Балкан Милован Джилас, комиссар и диссидент. Студент Белградского университета, выходец из черногорского села под бишче Милован Джилас присоединился к коммунистическому движению в 1932 году, едва отметив 20-летие. Вскоре на три года попал в тюрьму. В заключении перевел на сельско хорватский язык несколько романов Максима Горького. В 1938 году стал членом Центрального комитета Коммунистической партии Югославии. Выполнял важное партийное задание, занимался отправкой югославских добровольцев на гражданскую войну в Испанию. Вторую мировую начал организатором партизанской борьбы в Черногории, продолжал главным редактором партийной газеты «Борва», Закончил генерал-лейтенантом, руководителем влиятельного управления агитацией и пропаганды и, что много важнее, любимцем маршала Тито. В первом социалистическом правительстве получил пост министра по вопросам Черногории, одновременно занимаясь публицистикой, развитием марксистской идеологии и теорией черногорской национальной самобытности. Считается, что именно Джилас выстраивал идейную линию Югославии во время конфликта Тито и Сталина. В начале 1950-х годов Джилас, высокий харизматичный красавец, слыл вторым и самым популярным человеком в партии и возможным преемником главы государства. Именно по его предложению компартия сменила название на более неформальное «Союз коммунистов Югославии». В декабре 1953 года Джилас занял пост председателя югославского парламента, однако удержался в этом кресле всего три недели. К началу 1954 года он опубликовал в белградской печати полтора десятка статей о путях развития югославского социализма, в которых осудил сформировавшийся в стране слой партийной номенклатуры, выступил против бюрократии, за большую независимость печати и судебной системы, поставив всем этим под сомнение святое методы руководства Иосипа Броза. Джиллоса немедленно лишили всех партийных постов, о нем перестали говорить как о самом великом Черногорце XX века. Он подал заявление о выходе из партии и продолжал критиковать систему за так называемую враждебную пропаганду Бунтовщику сначала присудили условный срок, а в 1956 году отправили за решетку. В 1957 году на Западе был опубликован политический бестселлер Милована Джилоса «Новый класс. Анализ коммунистической системы», изданный к настоящему моменту на 40 языках, тиражом в 3 миллиона экземпляров. Джилосу добавили еще 7 лет тюрьмы, В заключении он по обыкновению занимался литературным творчеством, перевел «Потерянный рай» Джона Мильтона, как гласит предание, делая записки на рулонах туалетной бумаги. В 1962 году, снова за рубежами Югославии, вышла еще одна яркая работа Джиллоса «Политический мемуар. Разговоры со Сталиным». Диссидента амнистировали в 1966 году но не вернули ему гражданские права, а из наград оставили только Советский орден Кутузова. До конца жизни Джилос скончался в 1995 году. Он занимался публицистикой, возвращаясь к общественной деятельности по мере ослабления коммунистической системы. В 1988 году был снят запрет на издание его книг в Югославии. Джилос самый высокопоставленный политик из стран Восточного Блока, бросивший вызов, вскормивший его системе. В 1910 году Черногорское княжество превратилось в королевство. Оно снова расширилось по итогам Балканских войн, но после Первой мировой утратило независимость вместе с валютой и монархической династией. А своих денег, кстати, у Черногории нет и теперь. В надежде вступить в Европейский Союз, эта страна, как и полупризнанная Косово, использует евро. На перперы можно только посмотреть. Вон они, лежат под стеклом в музейной витрине. Как напоминание о черногорской финансовой самостоятельности, прочитывается название самой популярной местной рок-группы перпер, исполняющей сильные баллады и цельнометаллические гимны вроде цатинских дождей» и храбрых соколов. Реалии южнославянского братства, за которое пролито немало крови, понравились не всем. Из равноправного военного союзника Сербии в 1918 году Черногория превратилась в лишенную даже автономии область подотчетную Белграду. Обстоятельства, при которых Великое Народное Собрание Сербского Народа, так называемая Подгорецкая Скупщина, принимала решение о низложении Петровичей Негошей и объединении с Сербией, квалифицируют по-разному. Сторонники собственной монархии, выступавшие под лозунгом «Один король, одна страна, один народ», подняли восстание, но их отряды были рассеяны. Теперь созыв Подгорицкой скупщины считается незаконным. Пребывание Черногории в королевстве Кара Георгиевича называют «сербской оккупацией», а парламент республики в принятом в 2011 году на этот счет законе использовал термин «насильственная аннексия». Правосубъектность Черногории вернули коммунисты-титовцы, провозгласив ее одной из шести республик Южнославянской Федерации, да еще добавили землицы. Почти две сотни километров побережья с похожими очертаниями на взмахнувшую крыльями бабочку – Которским заливом, самым большим на Адриатике. Приморский юг и горный север остаются двумя главными и совсем разными регионами страны. Богатым и бедным, оптимистическим и депрессивным, перспективным и безнадежным. Побережье Монтенегро, Черногорское Монте-Карло. Здесь появляются и расцветают отели, марины, спа, казино. Туризм и торговля развиваются на исторически новоприобретенном юге, а на севере жизнь словно замерла. Жителям самой маленькой Югославской республики после наступления социализма присвоили статус народа и первая же перепись населения 1948 года выявила, что черногорцами, а не сербами, считают себя 90% населения. Со временем национальные чувства подзавяли. Черногорцы составляют в Черногории чуть меньше половины, а таких, кто ощущает себя сербом, здесь примерно треть. Смешанная идентичность остается важной местной общественно-политической характеристикой. Национальные цвета отличаются особой тонкостью оттенков. «Бывает и так», – поясняет моя приятельница Елена – что один из двух братьев считает себя сербом, а другой черногорцем. Сама Елена, все семейные корни которой на этой земле, с детства ощущала себя черногоркой, но во время последней переписи населения вдруг записалась сербкой. Наверное, я устала от того, что сограждане с таким энтузиазмом по любому поводу машут государственными флагами. Черногория была экономически отсталой, но важной для концепции югославизма федеративной единицей. Число выходцев из этой республики в партийном и государственном аппаратах СФРЮ, как и в народной армии, заметно превышало черногорские 2,5% от общей численности населения страны. В годы Второй мировой войны черногорцы сыграли важную роль в коммунистическом движении сопротивления. Парадом победителей, восвобожденном от нацистов в Белграде в конце октября 1944 года, командовал 32-летний генерал Черногородец Пеко Дапчевич, верхом на белом коне. Каждый четвертый партизанский боец, получивший звезду народного героя Югославии, был родом из Черных гор. Титовские времена многим жителям республики до сих пор представляются благословенными сожаление о распаде Югославии в Черногории сильны. Партизанская символика в моде, авторитет красного маршала высок. И понятно почему. Слаборазвитым в экономическом и социальном отношениях территориям титовский социализм давал больше, чем тем республикам, которые делали решающие взносы в общий бюджет. В союзе с Белградом Подгорица состояла до 2006 года. Но в конце концов и этот государственный брак был признан, как и все прочие в Югославии, неудачным. Началась третья, если считать княжество Дуклейзета, если не забывать о юнацких усилиях Черноевичей и Петровичей Негошей, эпоха госстроительства. Началась с размежевания. Предмет «Сербский язык» в школьной программе стал называться родной язык а еще через пятилетие превратился в черногорский язык. Эти языки отличит друг от друга только чуткое ухо лингвиста или патриотически ориентированного политика, который нет-нет, да и добавит в свои тексты одну из двух новых букв черногорского алфавита. Определенные фонетические различия наличествуют, некоторые способен уловить даже я. Но существовали они и в то время, когда в Черногории изъяснялись на сербско-хорватском. И так проявляется своеобразие демократии. Кем себя считать? Как называть язык, на котором говоришь? Вопрос произвольного выбора. Нация определяет себя прежде всего через язык и субъективное ощущение единства. Историки указывают, что начало так называемому «русскому культу» Константе самостоятельной черногорской политики на протяжении двух с лишним столетий, всемирной оглядки и опоре на империю Романовых, положил первый из пришедших в своей сельской местности к духовной и светской власти Петровичей Негошей. Молодой митрополит Данило проявил свои воли в отношениях с Османской империей. Отказался сотрудничать с Печской патриархией который заправляли утверждавшиеся великим визирем греческие священники и отправился за благословением на Габсбургскую землю, где нашли убежище сербы из Косова и Рашки. Россия, по мере своего приближения к Балканам, выдвигалась в попечительнице Черногории. Помимо османских султанов и императоров Австрии, на местные обстоятельства истории влияла еще и Венеция но общая с русскими вера и славянская солидарность в долгой игре оказались более крупными козырями. Митрополит Данило установил связи с Россией и в 1711 году получил от Петра I грамоту с призывом к восстанию. Предание гласит, что Данило созвал племенной сбор, на котором обратился к пастве и подданным с яркой речью о кровном единстве и православных идеалах. Черногорская мина, однако, не сработала. Армия султана подавила бунт, а поход русского царя через реку Прут на другом фронте войны окончился поражением. В невыгодном для России мирном договоре о южных славянах даже не упоминалось. Османы сожгли Цетине. Данило нашел убежище у венецианцев. В 1715 году он посетил Петербург, где получил деньги, церковную утварь и полные святых книг-сундуки, протарив этой дальней поездкой дорогу для всех своих преемников на кафедре митрополита и на Черногорском престоле. В династии Петровича я насчитал шестерых важных властителей. Почти все они правили подолгу, и каждый по-своему пытался избавить родные земли от бедности и лишений, сбросив иностранную зависимость. Каждую уповал на защиту России, и каждый такую поддержку, пускай иногда лишь моральную, получал. Если в Петербурге подозревали черногорских сербов намерений сблизиться с Австрией или иными державами, случались размолвки. Но Романов, выгрезивший о пришествии в Константинополь походе за русский горизонт опирались и на слабое черногорское плечо. Балканские истории. Как поэт сплел горный венец. геройко эпическую поэму «Горный венец», сочиненную Петром II Петровичем Негошем в 1846 году, подписанную просто Негош, И отпечатанную в типографии монастыря Армянской католической церкви в Вене, принято считать вершиной сербского стихотворного творчества. В середине 1840-х годов Черногорский владыка находился в расцвете творческих сил. Из-под его пера в тот период вышли также ставшие южнославянской классикой поэма Луч микрокосма, действие которой разворачивается в межпланетном пространстве и стихотворная документальная драма Царь Степан Малый». В горном венце описан трагический рождественский вечер, событие начала XVIII века. Черногорские сербы всенародной волей истребляют и изгоняют со своих земель османов и перешедших в ислам потурченцев. Многим историкам это событие представляется вымышленным. Поэма «Так или иначе» воспевает священное наказание предателей Родины и веры или, как цинично сострил один исследователь, попытку окончательного решения национального вопроса. В героической интерпретации «Рождественский вечер» предстает как выбор между потерей национальной идентичности и необходимостью очищения расы во имя идеалов независимости. Исламизация черногорцев – в стихотворец видит предпосылки разрушения сербского культурного кода. Вызывает в его душе такие отчаяния и ярость, что вероотступникам он не оставляет права на жизнь. Обычаи трудного времени позволяют поэту только мечтать о гуманизме, толерантности, милости к падшим, расправа со своими, пролог борьбы за освобождение от власти чужих. И не случайно исторический фон поэмы составляет прошлое сербского рода со времен Неманичей и битвы на Косовом поле. В южнославянском языковом пространстве «Горный венец» считался гимном вольности и чести, и рабочее название поэмы «Искра свободы» не кажется случайным. 2819 строф написаны сложным десятистопным хореем и стилизованы в соответствии с традициями народного фольклора. В 21 веке столетии книгу Негоша сложно воспринять некритически. С вековой дистанции хорошо видно, как разительно тогдашнее балканское понимание поэтической романтики отличалось от общеевропейской традиции. Еще один южный славянин, словенец, Франце Прешарн, в тот же период, Плел совсем другой поэтический венец, венок Санатов, в котором прежде других ценностей воспел любовное чувство. Стихи его, словно вытесаны из скал черногорской земли, сказал литературовед о книге Негоша и не ошибся. «Горный венец» — жестокое чтение. Хотя даже строгие критики признают за поэмой незаурядное литературное достоинство — объясняя идеологию автора особенностями его становления как мастера слова и политическими обстоятельствами. Биограф Петра II охарактеризовал истоки его дарования так «Сербская слава была первая Негошова любовь, а звездное небо – первая загадка». Поклонники таланта Негоша, считая горный венец шедевром, Рассматривают эту поэму как попытку диалога черногорцев с другими народами и культурами. Автор пространно описывает османские, славянские, венецианские обычаи и свидетельство открытости природе и вселенной, явленной в философских рассуждениях. Горный венец – многоплановое произведение с десятками персонажей, характеры которых больше, чем в действиях, раскрыты в рассуждениях. Центральная фигура владыка Данило I Целостен в стремлении объединить черногорские племена Ненависти к завоевателям и преданности делу сербства Но идеал его жизни, борьба за счастье народа Остается недостижимым Поколение рождено для песен Тяжек ваш венец, зато плод сладок Ведь и смерти нет без воскресения. Примечание. Перевод Михаила Зиньковича. Лингвисты отмечают, что система поэтических образов Петровича Негоша исключительно сложна для передачи на другие языки. На русской горный венец переведен четыре раза целиком и четыре раза в отрывках. Особенности этих переводов неизменно вызывают споры. Сербы из Черногории получали в России образование, додивились да богатству и торговатости далеких братьев. Бойцы Черногорской армии, когда она появилась, носили русские мундиры старых образцов и стреляли по врагам из русских ружей. Черногорских княжичей иногда воспитывали русские генералы. Княжон нет-нет, да и выдавали замуж за родственников русского императора. Эти императоры, от Петра I до Екатерины II, от Александра I до Николая II, назначали для митрополита, монастыря в Цетине, черногорских князей и полуголодных черногорских краев в целом, финансовые и вещевые субсидии. Упомяну, например, о щедрости Александра III, который повелел отсыпать зерна на доходы от продажи которого в 1894 году близ Никшича построили длинный Царев мост через болотистую долину реки Зеты, в каждую из 19 опор замуровали по золотой монете. Романовы в политическом и духовном смыслах утверждали Петровичей Негошей на престол, на северо-востоке Европы и на ее дальнем юго-востоке, Молились одному Господу, били в похожие колокола, говорили на близких языках, вместе ненавидели турок. Постепенно сварился миф о нерушимой дружбе русских и черногорцев, исполненный банальных исторических анекдотов и поговорок, которыми и теперь питается квостной патриотизм в обеих странах. Однако у этого мифа есть серьезная теоретическая основа, вырастающая из православной эсхатологии. Россию в общесербской традиции принято рассматривать как катехон, исторический субъект, препятствующий торжеству зла и приходу антихриста. Братство с русскими, будучи божественного характера, не ставится под вопрос. Такое светлое восприятие не учитывает несколько обстоятельств. Петровичей Негошей при дворе Романовых, воспринимали как бедных родственников. Один из петербургских царедворцев насмешливо называл князя Николу живописной фигурой и уж точно не как ровню. Видели в них эксцентричных говорунов, которые не пытались скрывать за гордой осанкой и сладкими речами прагматические интересы. Черногорские князья, заверяя Россию в лояльности, просили вспомошествования и покровительства в других столицах, а кратчайший путь в Петербург из Цетя лежал через Вену. В хозяйственном отношении маленькая славянская монархия была периферией австро-венгерского экономического пространства, без которого не могла существовать. Тем не менее, авторитет большой России в маленькой Черногории до самого горького финала Романовых и Петровичей Негошей оставался высоким. В 1806 году Петр I Петрович Негош выдвинул идею создания славяно-сербского царства с русским соправителем на троне. Армия его горных стрелков помогала флотской экспедиции Романовых на Адриатике, но из затеи совместной державности ничего не вышло. Приемник и племянник, оставившего после себя завет «Богу молись да за Россию держись» Петра I Радивой, в монашеском постриге «Петр князь Петр II», как гласит предание, остановившись на пути в Петербург в Пскове, посетил могилу Пушкина в Светогорском монастыре, чтобы вдохновиться на создание поэтических произведений. Никола Петрович Негош, пожалованный званием генерал-фельдмаршала российской армии, отец 12 детей известный в столицах разных стран по прозвищу Европейский Тесть, выдал двух своих дочерей за внуков Николая I Романова, великих князей Николая Николаевича, большого любителя псовой охоты, и Петра Николаевича, увлекавшегося живописью и архитектурой. Цетинские невесты Анастасия и Милица окончили Смольный институт. Обе княжны, по воспоминаниям современников, были умны и влиятельны, но отличались высокомерием, за что их недолюбливали при русском дворе и дразнили черногорскими воронами. Другие дети Николы породнили Петровича Негоши с монархическими домами Сербии, Италии, Болгарии, а также с представителями звучных аристократических фамилий Гассен и Мекленбург. Единственный черногорский король с королевством Никола I продержался на престоле в общем счете 58 лет, но в вихре Первой мировой войны потерял и власть, и свою маленькую страну. Помимо прочего, ему неожиданным и неприятным образом аукнула сказавшаяся столь успешной матримониальная политика. В 1882 году черногорская принцесса Зорка Вышла замуж за Петра Кара Георгиевича в тупор ужившего в изгнании претендента на сербский трон будущего короля дядю Петю. Молодая Чита провела в Цетине 8 лет до смерти Зорки от последствий родов. После дворцового переворота 1903 года Кара Георгиевичи вступили на престол, а еще через полтора десятилетия принц-регент Александр лишил власти некогда качавшего его в люльке черногорского дедушку, надежного престола наследника Никола подготовить не смог. Кронпринц Данило не выказывал устойчивого интереса к государственным делам, не проявлял особых талантов военачальника и не воспитал в себе твердого характера. Оказавшись после смерти отца во главе правительства Черногории в изгнании, всего через шесть дней он отрекся от престола, пользу малолетнего племянника. В Цетине Никола, пока княжил и царствовал, обустроил двухэтажный дворец. По русским меркам гнездо аристократического рода среднего достатка с библиотекой, индонезийским и венецианским салонами, чайной комнатой, бильярдным столом. Никола, правивший по горной узурпаторской традиции, в то же время как мог приближал Черногорию к европейским цивилизационным стандартам. К началу Первой мировой войны в его маленького царства работали дипломатические представители 11 стран, здесь выходили 6 газет. Цетине, очаровательный в своей скромности город с 10-тысячным населением и парочкой исторических кварталов, и теперь помнит своего единственного короля. Ему даже посвящена международная велогонка по дорогам Николы. Однако не Никола, одержавший много военных побед, но проигравший историческую схватку, главный культовый герой Черногории, выбирая между двумя правителями, поэтом и солдатом, родина Петровича Негошей предпочла поэта. Здесь уверены, что именно Петр II, мечтая о счастливом будущем, первым употребил название Югославия. Главная национальная святыни, на одной из вершин горы Ловчин в мрачном мавзолее, потолок которого покрыт золотой крошкой, гробница Петра II Петровича Негоша и 28-тонный памятник ему. Каменный пастырь восседает на троне, погруженный в тяжелые думы, за его спиной простирает крылья черногорский орел, а охраняет эту пару две огромные черногорские кариатиды. Разглядывая великолепный неоклассический монумент, я вспомнил рисунки Елены Киселевой. Те же гордо посаженные головы, тоже ощущение внутренней независимости. К мемориалу Негоша ведет лестница из 500 ступеней, но вершина Ловчина стоит утомительного восхождения». Отсюда открывается редкой убедительности панорама и Старочерногорские горы и Новочерногорское море и вечночерногорское небо. Тонкий поэт Петр II видел в русских освободителей славян. Вот как в стиле ложного классицизма воспел он Неву, свинцовый символ всего имперского с твоих берегов. Летят во все стороны орлы, Верных защищают, неверных сокрушают. От морских пучин до небес Гремит имя славянина, Славного от своей колыбели. Как и его владетельные предки, Петр II, статный мужчина с бравой выправкой, Принял сан священника. При этом он был метким стрелком, Пробивал из Джефердара, подброшенное в воздух яблоко? Если того требовали национальные интересы, военный патриотизм брал во владыке верх над любовью к литературе. В 1834 году Петр Негош организовал в Цетине на русские деньги новую типографию, в которой печатал и свои произведения. Когда над родиной нависла угроза очередного османского нашествия, черногорцы переплавили литеры в пули – Подобные истории работали на восприятие Черногории во внешнем мире как земли героев со стальной грудью, хотя своих Джеймса Феннимера Купера и Карла Мая на черногорцев не нашлось. Митрополит и поэт Петр II называл родной край свободой сердским гнездом» и всегда вел себя соответствующим образом. Скажем, при посещении достопримечательности Рима, отказался приложиться к святой реликвии, честным веригам, которыми был опутан в темнице апостол Петр. «Черногорцы не целуют цепей!» Эпические рассказы о доблестях, о подвигах, о славе, в черногорской традиции вообще играли важнейшую роль. Выдающимся представителем народной героической поэзии стал гуслар из села Обров Авдо Меджедович, творческое наследие которого составляют 13 или 14 эпических поэм общим объемом 80 или 100 тысяч строф. Знакомство с Меджедовичем позволило американскому филологу Милману Перри в 1935 году решить для мировой литературы так называемый гомеровский вопрос. Способен ли один автор сочинить эпос размером с Одиссею, либо Илиаду? Самородок с черных гордо казал. Да, способен. Интересно, как здесь, в окрестности городка Биело-Поле, смешались балканские влияния? Исполнитель фольклорных юнацких песен Авдо Меджедович был мусульманином и в молодости 9 лет прослужил султанской армии. Когда царская Россия стала советской и уничтожила Романовых, Когда Сербия изгнала нагошей и превратила Черногорию в часть Королевской Югославии, отношения русских и черногорцев нарушились, потому что нарушилось единство целей их политических классов. Многое изменилось. Цетиня потеряла столичный статус. подгорица буквально селение под холмом Горица, наоборот его приобрела этот важный опорный пункт османской власти разрастался вокруг крепости у слияния речек морача и рибница в 1878 году когда решением берлинского конгресса богуртлен в переводе с турецкого черника был передан княжеству николы петровича негоша каменные укреп сооружения разрушили в годы второй мировой войны британские бомбардировщики совершили на оккупированный нацистами город 70 налетов, которые оставили в Подгорице 4000 мертвых, почти треть тогдашнего населения. Под бомбами союзников уцелело немногое из исторически ценного – две мечети да часовая башня, на которой совсем недавно для точного времени исчисления установили французский дигитальный механизм. Послевоенное бетонное восстановление принесло Подгорице урбанизацию, но не принесло уюта. На протяжении почти всего 20-го столетия так называемые особые русско-черногорские связи оказались утопленными в проблемах и достижениях советско-югославских отношений. Поворот к старому произошел в новом веке, когда Черногория оказалась удобным адресом русской эмиграции. Бизнесмены из Москвы и Петербурга зачастили сюда с проектами и инвестициями, контакты оживились, и вскоре по традиции подоспели так называемые подарки русского народа. В подгорице через Мурачу перебросили пешеходный Московский мост, воздвигли памятник Александру Сергеевичу с Натальей Николаевной, а еще Владимиру Семеновичу, вспомнив, что оба русских поэта сказали по черногорскому слову. С Пушкиным вышло вообще-то забавно. В 1835 году он попался на уловку Проспера Мериме, приняв за заподлинные иллирийские легенды, выдуманные этим французским писателем прозаические переводы несуществовавших песен полудиких народов, собранных несуществовавшим собирателем балканского колорита. Дюжину литературных мистификаций – одна из которых посвящена героике черногорской борьбы с Наполеоном, Пушкин вольно пересказал в стихотворном цикле «Песни западных славян». «Нам сдаваться нет охоты, черногорцы таковы, для коней и для пехоты камни есть у нас и рвы». Теперь Пушкин вестима с поднятой в творческом порыве рукой «Обречен вечно декламировать эти строки своей сидящей под фонарем между зданиями парламента и Центрального банка супруги. На бронзовой лавочке достаточно места, чтобы усесть рядом с НН и сделать эффектное селфи». В отличие от Пушкина, который никогда не выезжал за пределы Российской империи, Владимир Высоцкий побывал в Югославии дважды. Один раз он играл Гамлета в спектакле «Театра на Таганке», на белградском фестивале БИТЭФ, а в другой, в 1974 году, принимал прямо в Черногории участие в съемках военно-героической драмы «Единственная дорога». Эта кинолента рассказывает о титовских партизанах, громящих колонну гитлеровских бензовозов, в кабинах которых сидят прикованные цепями советские военнопленные. И вот югославы бьют врага, освобождая русских товарищей в антифашистской борьбе. Высоцкому, написавшему для этого фильма «Три песни», досталась роль погибшего на 24-й минуте действия шофера Солодова. Тогда же местные журналисты сняли посвященный полузапретному советскому барду получасовой фильм «Монолог». Стоя на морском берегу, поэт читает только что написанное им стихотворение «Черногорские мотивы» о доле и яростном счастье умереть за родину, не дожив до тридцати. И вот теперь бронзовый Высоцкий в динамической позе с гитарой в руке, голый по пояс с философским черепом у босых ног навечно установлен у Подгорицкого моста. Характерно, что и Пушкин, и Высоцкий с интервалом без малого в полтора столетия проэксплуатировали главный балканский исторический миф о славной смерти во имя свободы, то есть о такой смерти, которая цениться должна выше жизни. Чего же удивляться? Это первое, и во многих случаях единственное, из того, что известно о черногорцах за пределами южнославянских территорий. Скульптор Александр Таратынов, со своей стороны, собрал для производства памятников «П» и «В» Главные стереотипы восприятия русских поэтов. В Черногории ныне обосновались тысячи выходцев из путинской России. Предприниматели с кошельками разной толщины, креативная либеральная публика, люд попроще, захватившись с собой на чужбину полный набор ценностей и ухваток родной земли. Отечественное присутствие заметно не только в Подгорице. В Которе расцветают а потом отцветают арт-проекты галериста Марата Гельмана. В Будве открываются парикмахерские салоны для русскоязычных красавиц, фитнес-центры для русскоязычных физкультурников, детсады для русскоязычных малышей. С новостями и полезными советами знакомит русский вестник. Любимую песню на ультракоротких волнах исполняет русское радио. Вилла за пару миллионов черногорских евро – Продается в жилом комплексе «Царское село». Примерно так в кремлевских мечтах должны бы выглядеть курорты южного берега Крыма. История совершила петлю. Ведь когда-то от неустроенности бежали на северо-восток Европы с ее юго-востока, а не наоборот. Глава восьмая. Хорватия. Славянская звезда. Эпиграф. Хорватия похожа на женщину, которая, хотя и мечтает о полной свободе, снова и снова выходит замуж, чтобы опять сбунтоваться в браке и добиваться развода. Владимир Дворникович. Характерология южных славян. 1939 год. Хорватию Я знаю много лучше других балканских территорий, поскольку прожил в этой стране не неделю и не месяц, а несколько лет. Дело было в середине 1990-х годов. Как раз на это бурное и интересное время пришлась пора моей журналистской молодости. Первая долгая заграница, первая настоящая война, Наслаждение красотой жгучей южной природы и южными славянскими характерами. Я так увлеченно углублялся в подробности местной жизни, что обширное новое знание и разнообразный новый опыт, в конце концов, сыграли со мной неприятную шутку. Произошла информационная интоксикация. После того, как вооруженные конфликты в Боснии и Хорватии потухли, профессиональные обстоятельства перенесли меня в Прагу, в прекрасный город в самом центре Европы, в котором балканское эхо, если и звучит, то только иногда и совсем приглушенно. Еще несколько лет я по инерции следил за событиями в бывшей Югославии, пока не почувствовал безразличие ко всему, связанному со странами, которое совсем недавно с таким рвением изучал. Я свернул поездки в Загреб, Белград и Сараево, перестал читать Милорада Павича и Миленко Ерговича, листать сербские политические газеты и хорватские глянцевые журналы, слушать боснийские рок-группы, цыганские свадебные оркестры и далматинских авторов-исполнителей, смотреть передовое славянское и традиционное болгарское кино, вообще интересоваться тамошними новостями. Казалось, что эти новости движутся по замкнутому кругу, и что сказанное однажды Петром Столыпиным о России «здесь за 10 лет меняется все, а за двести лет не меняется ничего», Такой же, если не в большей степени верной в отношении Балкан. Разве что на Балканах и за 10 лет ничего не меняется. Через время включишь телевизор, откроешь газету, а там все те же лица или точно такие же. Прошло немало лет, прежде чем ко мне, как кажется тоже, по не вполне линейным причинам внутреннего характера, вернулась чувствительность к уже подзабытым краям я не то чтобы вновь с удовольствием зачистил на европейский юго-восток. Скорее пришло осознание того, как заметно происходящие там процессы, в конечном счете, влияют на судьбы многих дальних стран до самого Ла-Манша. Конечно, Балканы по-прежнему чаще объект, чем субъект большой международной политики, но различные европейские циклоны, часто формируются как раз на пространстве от Дуная до Босфора, чтобы потом, малопонятным образом, влиять на чужую погоду и чужие общественные настроения. Между двумя зонами моего профессионального интереса к бывшей Югославии пролегли полоса в 12 лет, полный цикл зодиака, до десяток написанных на другие забавные и важные темы книг Четверть полки из шкафа. В Хорватии я впервые оказался утром 22 июня 1993 года. Это был, как напоминает календарь, вторник. Душный и жаркий. В аэропорту я с любопытством разглядывал клумбу с цветочным рисунком в виде герба Загреба с выложенным по случаю грядущего юбилея хорватской столицы горшками с бегониями числом 900. Бросив дорожную сумку в гостинице «Дубровник», я отправился осваивать новую страну. Прямо на центральную площадь Бана Йосипа Елачича. На просторном плацу, только под крупом бронзового жеребца, и можно было укрыться от зноя. Казалось, совершенно пустой город, выжженный горячим солнцестоянием, замер в параличе, без всякого движения. В сторонке бессильно булькал опоясанный низким гранитным кольцом родник Мандушевац, замурованный был в конце XIX века при ремонте мостовой и еще через столетие, во время очередной реконструкции вновь обретенный. Легкий ветерок колыхал плакаты с траурными портретами хорватской басквидольной легенды и кумира моей юности Дражина Петровича, Несколькими днями ранее исполнилась годовщина его гибели в автокатастрофе. Но эти слабые дуновения не способны были принести прохладу и развеять июньское марево. 22 июня Хорватия в безмолвии отмечала новый праздник, придуманный после провозглашения независимости – День антифашистской борьбы. Считается, что одновременно с нападением гитлеровской Германии – на Сталинский Советский Союз, фактически прекратившим действие пакта Молотова-Риббентропа, что позволило коммунистам разных стран начать борьбу против нацистов, в лесу Брэзуавац у города Сисок, в полусотне километров от Загреба, под могучим старым вязом, был учрежден первый на югославской территории отряд сопротивления. Партизаны сражались против немецких оккупантов, и местных сторонников фашистов Вооруженных Сил Независимого Государства Хорватия, НГХ. Прямо на завтра отважные бойцы заминировали железнодорожную ветку, через пару дней пустили под откос еще один эшелон. Партизаны Сисакского отряда народного освобождения, почти все хорваты, проводили разные подрывные мероприятия совершали диверсии, ликвидировали усташских чиновников и полицаев. В конце сентября отряд попал в окружение, но под покровом ночи его бойцы смогли переправиться через Саву и соединиться с другими товарищами по борьбе. В канонической версии истории Югославии утверждалось, что Иосип Бростито принял решение о всеобщем восстании 4 июля 1941 года впоследствии день борца, поэтому брезоватскую инициативу и не замалчивали, и не выпячивали. Мемориал «Абстрактный бетонный вяз» появился в партизанском лесу после смерти маршала. В социалистической Хорватии памятную дату начала антифашистского сопротивления назначили на 27 июля, на так называемый День народного восстания в местечке Сырба, в отрогах Велибицких гор. В титовской историографии эти события представлены как первый яркий пример вооруженного отпора, преимущественно сербского, злодеянием НГХ. Монументальный памятник Стеллу с бронзовыми скульптурами знаменосца, бойца с ружьем, крестьянина с вилами и матери-защитницы в платке – установили в 1951 году. Хорватская историческая школа рассматривает восстание в Србе как противоречивое явление. Больше, чем антифашистская борьба, это была вооруженная акция против хорватов, в основном против мирного хорватского населения. Повстанцы якобы были разными и коммунистами, и националистами-четниками, и рассчитывали они, на вмешательство в ситуацию на своей стороне итальянских оккупационных сил. В первой половине 1990-х годов серб, большинство населения городка по-прежнему составляют сербы, опять попал в зону вооруженного конфликта, и памятник разрушили. По одной версии, хорватские танкисты чистого злодейства ради. Через 20 лет мемориал восстановили, и повторно ввели в эксплуатацию в присутствии президента республики. Нюансировка памятных дат имеет под собой ясную национально-идеологическую основу, как и почти все на Балканах. Новая Хорватия, начиная отсчет истории сопротивления своих партизан, тем самым утверждает связь государственной традиции с антифашистским движением, а не с НГХ младшим союзником и послушной марионеткой немецких национал-социалистов, страной, в которой действовали концентрационные лагеря и расовые законы. Ведь первый опыт восстановления хорватской государственности через паузу в 8,5 веков оказался печальным, если не сказать трагическим, и все же опытом от которого загребские политики в 1990-е годы не смогли или не захотели полностью отказаться. То обстоятельство, что в апреле 1941 года многие хорваты приветствовали приход к власти у поскольку, как объясняется, были разочарованы положением своего народа в Королевской Югославии, конечно, не затеняет многочисленные преступления режима Анте-Павелича. Как, впрочем, не отменяет и тот факт, что относительно общей численности населения Антифашистское сопротивление в Хорватии к концу войны оказалось самым массовым во всей Югославии. В 1992 году, в разгар военного конфликта с сербами, на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Хорватии был назначен 73-летний генерал-полковник Янко Бобетко, давно уже находившийся в запасе. На военную пенсию генерала отправил в начале 1970-х годов сам маршал Тито за сочувственное отношение к обновленческим настроениям в руководстве Хорватской компартии. А летом 1941 года Бобетко был молодым бойцом того самого сисокского отряда народного освобождения. Он ушел в партизаны, как утверждает биограф генерала, после того, как усташи казнили его отца и троих братьев. В кадровом решении 92 несложно усмотреть политическую символику. Армию Новой Хорватии возглавил проверенный патриот, но вовсе не националист, а напротив, заслуженный борец с хорватским и немецким фашизмом. Однако это не помогло изменить общую картину. И в Белграде, и в Загребе память о Второй мировой войне проецировали на происходящее здесь и сейчас. Сербская, югославская пропаганда едва ли не в каждом Хорватии видела усташа-гитлеровца. Хорватская пропаганда едва ли не в каждом сербе видела националиста-четника. Коммунистов при этом ненавидели почти все. Два народа, так получается, по крайней мере отчасти, сводили между собой исторические счеты.